Глава 3. Хрясть, Брусчат коридора, старинного города, в котором так уж исторически сложилось, обитали сильнейшие ведьмы королевства. Все же победила фирменные, неприлично дорогие туфли госпожи Пресцы, Пытаясь удержать равновесие и при этом не потерять скорость, вокруг ведьмы уже начал кружиться маленький смерч, готова поглотить и ее саму, и площадь вместе с цветами и нарядными людьми. Молодая женщина выставила вперед руку. Вторую с капсулой она уже доставала из кармана пиджака. На меня! Слышите? Смотрите на меня! Агнеса налетела на ведьму, вцепилась в черную ткань мантии, и они вместе рухнули на мостовую. Шляпу снесло в сторону, и она, появившись словно из ниоткуда, до смерти перепугала какую-то девушку, кажется, в костюме эльфа. Им повезло, больше никто ничего не заметил. От падения ведьма потеряла концентрацию и дар речи. Перестала бормотать. Смерч обиженно взвыл и исчез. «Я... где я?» – пробормотала ведьма. Но психолог уже раздавила перед носом у растерянной женщины капсулу. Ведьма вдохнула пары эфирных масел. Это было личное изобретение госпожи-психолога. Им Агнесса гордилась без ложной скромности. На днях комиссия обещала прислать регистрационный номер образца, прошедшего все необходимые испытания, и утвержденного специальной комиссией. Всего несколько глубоких вдохов, а какой результат? Сознание постепенно проясняется, чужое влияние, если таковое было, ослабевает. Ведьма снова обретает контроль над своими чувствами и эмоциями. Очень выручает, особенно если магически одаренная личность – в состоянии стресса. Это средство было разработано при поддержке столичного Ковина-ведьм после того, как Агнеса вытащила из тяжелой депрессии любимую внучку Верховной. Несчастная любовь. Для подростка это настоящая трагедия. А для подростка с таким огромным магическим потенциалом режим самоуничтожения. Да, пришлось попотеть тогда. И вот возможность испытать капсулу в самых что ни на есть экстремальных условиях. Вот об этом она и мечтала. Так что... Ничего не выйдет, лорд Рейллер. Считайте, вы уже проиграли. Агнеса оглянулась. Смерч исчез. Ведьма была очень бледна, но внешне выглядела вполне спокойной. Взгляд хоть и удивленный, но осмысленный. Зрачки в норме, руки не дрожат. Уже хорошо». Барабаны, проходящие мимо процессии, били не переставая. Казалось, никто ничего не заметил, однако двое мужчин в форме уже спешили к ним. Что тут происходит? Один из представителей охраны городского порядка вытянул перед ними раскрытую ладонь с золотой печатью, подтверждающей особые полномочия. Надо же, их все же заметили. Наверное, из-за шляпы. Слишком она выделялась на фоне цветущей улицы. «Простите», — Агнесса протянула мужчине руку, чтобы тот помог ей подняться. Молодой человек нахмурился, явно не одобряя внешнего вида ведьмы. Однако отказать улыбающейся блондинке не смог. Рывком поставил госпожу Пресса на ноги. «Простите еще раз, это я внесла неразбериху. Я сидела на веранде, увидела подругу, окликнула ее, она не услышала. Я побежала за ней, но мои туфли...» «То есть вы просто налетели на свою знакомую?» Недоверчиво прищурился страж порядка. «Совершенно верно. Ты не пострадала, дорогая?» «Нет», — хриплом каркающим голосом ответила ведьма. «Сударыня», — окликнули госпожу Преста с веранды. «Ваша сумочка. Ваш заказ. Спасибо. Мы уже идем». Агнесса улыбнулась мужчинам, поблагодарила за помощь, подчеркнув еще раз, что кроме неподходящей к местным дорогам дорогой элегантной обуви, никто не пострадал. Молодые люди нехотя кивнули, но так и остались стоять, то и дело посматривая в их сторону. — Пойдемте со мной, — тихо сказала психолог ведьме, помогая ей подняться на ноги. — Что со мной? Они поднялись по ступенькам, Агнесе пришлось снять туфли, так как каблук одной из них был безнадежно сломан. Женщины усели за столик, стараясь не обращать внимания на более чем заинтересованные взгляды со всех сторон. «Где я?» «Успокойтесь, все хорошо». «Но что? Что со мной было?» «Точно сказать не могу, но думаю, вы были под воздействием. Вы что-нибудь чувствуете сейчас?» «Да, голова». «Голова кружится, и я... я не понимаю». «Это нормально. Головокружение скоро пройдет». «Добрый день», — возник официант. «Что желаете?» «Ни чай и ни кофе», — строго проговорила психолог. «Ничего, что может возбудить или заставить вновь потерять контроль». «Воды», — тихо сказала женщина. Агнеса внимательно наблюдала за незнакомкой. «Каштановые волосы, зеленые глаза». «Слегка и носик. Веснушки. Если бы не весь этот маскарад, никто бы в этой миловидной девушке ведьму не заподозрил». «Ваш заказ. Вода с лимоном и мятой. Рыба и салат из свежих овощей». Официант ловко расставил тарелки и вопросительно посмотрел на девушку, что присоединилась к даме за столиком. «Ваша вода. Что-нибудь еще?» «Благодарю», — тихо проговорила та. «Больше ничего не нужно». «Шарик мороженого сейчас или потом?» Обратился официант к Агнессе. «Потом». «Странный день. Ведьма потерла виски». «Вы что-нибудь помните?» Агнесса старалась говорить как можно мягче. «Я?» «Да». Утром зашла в лавку. Прозвенел колокольчик на двери. Пришел первый покупатель. «И...» все «Не помню». Больше ничего не помню. Как вас зовут? Госпожа Бонди. Ирен Горшоа Бонди. Старинный род. Да, очень приятно. Я госпожа Пресцы, психолог. Пресцы? Ведьма широко распахнула глаза. Из тех самых Пресцы, Да, но я не ведьма. Сила. Она, должно быть, все еще дремлет в вас. Вот пусть и дальше дремлет». Улыбнулась Агнесса. Есть расхотелось. Агнесса вдруг представила себе, что могло произойти на площади, если бы... если бы она не успела. Даже подумать страшно. Столько людей. Дети, женщины. Все празднуют. Ни о чем не подозревают. Сердце забилось часто-часто. Потемнело в глазах. Нет, это никуда не годится. Длинный вдох. Несколько коротких выдохов. Повторить. Еще раз. Еще. Вот так. Уже лучше. Намного лучше». «Что вы делаете?» – настороженно посмотрела на нее ведьма. «Дыхательную гимнастику», – честно призналась психолог. «Очень эффективно. После таких сильных нервных потрясений может случиться паническая атака. Однако есть методика, позволяющая держать этот момент под контролем. Очень полезно. Вот, возьмите». Агнесса пресса извлекла из сумочки визитную карточку. «Обращайтесь. Всего несколько занятий, и вы тоже освоите. Уверена, вам не повредит». «Ну, я... Знаете, я никого не заставляю». Агнесса внимательно посмотрела на женщину. «Просто предлагаю помощь. Решение за вами. Подумайте». «Я готова поклясться чем угодно. Это не моя вина. Я ничего не помню». «Я бы никогда!» — с жаром заговорила госпожа Бонди. «Успокойтесь. Глубокий вдох, медленный выдох. Вот так. Я вам верю, уже потому, что вы бы не выжили после подобного магического выплеска». Ведьма кивнула. Она послушно дышала. Так, как сказала эта, прессы. Что-то было в этой женщине. Что-то, располагающее к себе. С одной стороны. С другой... Она ей не верила. Не ведьма? Ну-ну. Вам лучше? Психолог не сводила с женщины в черной мантии внимательного взгляда. Да, намного. Спасибо. Скорее всего, воздействие было наведенным. Не скорее всего, а точно. Более того, пришли за вами, придут еще за кем-нибудь. Этого нельзя так оставить. Вам есть к кому обратиться, госпожа Бонди? Зовите меня просто, Ирен. Да, надо предупредить Ковен. В следующий раз мы будем готовы. Будьте уверены. Это не будет нарушением положения о ненападении ведьм. Иран Бонти горько усмехнулась. А какая разница, будет или нет? Все одно. Нас-то можно подставлять. Мы же просто из чади ада, верно? Во-первых, я этого не говорила. И так не считаю. Во-вторых,.. В-третьих, советую проконсультироваться с хорошим юристом и подумать, как себя защитить. «Спасибо вам», – смутилась ведьма. «Я не забуду, что вы для меня сделали. И вот, перед Агнессой легла карточка. «Обереги на все случаи жизни», – прочитала психолог. «Приходите». «Хорошо, обязательно. Со своей стороны еще раз предлагаю вам подумать над моим предложением. Насчет занятий». «Я... подумаю». И, видимо, ушла. Госпожа Пресса посмотрела на рыбу, остывшую, но не ставшую от этого менее вкусной, как вдруг услышала. «Вы! Я должен был догадаться!» На открытой веранде уютного летнего кафе стоял лорд Рейлер. Его недовольный тяжелый взгляд убил все очарование этого места, не говоря уже о том, что окончательно испортил аппетит. В руках у мужчины была широкополая ведьминская шляпа, та самая, что слетела с головы госпожи Бонди, с ирен Мак крутил ее, словно именно этот несчастный кусок черного фетра виновен во всем, что только что произошло. «Добрый день!» – вздохнула Агнесса, мысленно попрощавшись с легким, таким полезным приемом пищи. «Что тут произошло?» «А что тут произошло?» Внимательно посмотрела психолог на лорда Реллера. «Прекратите!» Макс склонился над девушкой и зарычал. «Я вас спрашиваю!» «Сядьте!» — приказала госпожа Прессы, «И потрудитесь сменить тон!» На мгновение ей показалось, что небо Дора обрушится на нее и на ни в чем не повинных мирных жителей. Стало страшно. Лорд побледнел от гнева. На высоком красивом лбу мужчины появились капельки пота. Медленно он уселся напротив Агнессы. «Что-нибудь желаете? Стейк? Салат?» Тут же подскочил расторопный официант. «Вот умеет же некоторые работать. Если бы это было мое кафе, парень получил бы премию в размере двух жалований за сегодняшний день». Пронеслось у Агнессы в голове. «Стейк? Салат?» – кивнул лорд Рейлер. «Поживей!» «Одну секунду!» Официанта как ветром сдуло. Госпожа Прессци медленно и изящно взяла приборы и принялась за рыбу. Я рада, что вы решили составить мне компанию, лорд Трейлер. Милости просим. Однако, не должны ли вы были сначала спросить у дамы разрешения, как того требует этикет? Что тут произошло? Очень тихо повторил лорд Трейлер свой вопрос. На ведьму было оказано воздействие. Выброс магии, который удалось, который мне удалось предотвратить, вполне мог уничтожить полгорода. В самый разгар праздника, задумчиво проговорил маг. Агнесса кивнула. Итак, вам удалось остановить выброс. Совершенно верно. Вы обладаете магическими силами? Нет, я лишь владею определенными методиками. Я должен допросить эту ведьму. «Она дала вам свою визитку. Я видел. Отдайте ее мне!» «Она ни в чем не виновата. Если это так, мы это непременно выясним. Ну?» «Не дам». И госпожа пресса принялась за салат. «Смотрите, лорд трейлер вам уже несут еду. Должна сказать, здесь очень недурно готовят. Наслаждайтесь!» Женщина улыбнулась. «Салат, стейк, что-нибудь еще?» Официант только что не лопался от счастья. «Кофе. черный, Без сахара. После того, как я с этим закончу». «Конечно. Шарик мороженого?» «Нет, спасибо. Оставьте нас». Официант исчез быстрее, чем Агнеса успела моргнуть. «И зачем кричать на человека, который просто выполняет свою работу?» «Вы собираетесь нарушить ее права?» «Спросила она мага». «При необходимости я нарушу права всех» живущих в этом городе, не исключая тех, кто, не послушавшись моего совета, продолжает оставаться в Лидоре. вместо того, чтобы просто-напросто убраться в столицу». Агнесса пожала плечами. «Зачем говорить с этим грубияном, который, к тому же, играет нечестно? Она просто будет выполнять свою работу. Сегодня она еще раз убедилась, насколько это важно». «Вот скажите». Лорд Рейлер не без удовольствия принялся за стейк. «Зачем вам этот город?» «Профессиональный интерес. И как только что выяснилось, то, что вам удалось предотвратить сегодняшнюю трагедию, еще ни о чем не говорит». «Неужели? Думаете, все будет так легко?» «Нет, я так не думаю. Но и трудностей не боюсь. Справиться с ними и получить бесценный опыт, при этом по возможности принести пользу, «Применить полученные знания на практике – вот моя цель!» «А знаете, лорд трейлер откинулся на спинку стула и неожиданно улыбнулся!» «Когда вы будете собираться обратно в столицу, я непременно приглашу вас в один из лучших местных ресторанов! Я не позволю, чтобы такая красивая женщина покинула Лидор, не отведав по-настоящему хорошей кухне!» «Ну так как? Договорились?» «Хорошо!» Агнеса улыбнулась в ответ. Отпразднуем в вашем ресторане мое назначение, под моем будущую премию. Весело играла музыка. Парад цветов продолжался. Карнавальное шествие было отлично видно с веранды летнего кафе. Пожилой господин наслаждался зрелищем, время от времени угощая своего песика печеньем. За соседним столиком, не обращая на парад цветов никакого внимания, мужчина и женщина чокнулись двумя крошечными чашечками черного кофе без сахара будто скрестили клинки в смертельном поединке».